«Что же ты? Обещал мне новую ручку приделать к мотыге, а всё не делаешь», бросает тётушка в сторону деда, заходя в кухню. «Сейчас», — говорит дедушка и подходит к поленнице где свалено в кучу несколько мотыг и лопат. Он подымает тётушкину мотыгу и одним ударом обуха топорика отбивает лезвие от ручки. Дедушка наклоняется и берёт лезвие в руки. Я захожу в кухню и усаживаюсь в очага рядом с бабушкой. Высоко над огнем в большом чугуне висит готовая мамалыга. Я вытягиваю ноги. Золотистый запах поджаренной мамалыжной корочки нестерпимой сладостью щекочет ноздри. Скорее бы за стол, но тетушка ждет хозяина, как она говорит про мужа. Пока Мистон не придет, мы за стол не сядем. «А ну, сукин сын, поди сюда!» — зовет дедушка моего братца. «Чего тебе?» — слышится после некоторой паузы. «Иди, покрутишь мне точильный камень», — говорит дедушка. «Мамка будет драться», — после некоторого раздумья отвечает мальчик, как бы и матери давая время высказаться по этому поводу. Но тётушка не высказывается. «Не бойся, иди», — говорит дед, и, зайдя в кухню, наливает в кувшинчик воды, чтобы поливать точильный камень. У огня ноги мои начинают чесаться, и бабушка обращает внимание на это. Увидев, в каком они состоянии, она всплескивает руками и начинает ругать дедушку. Тут и тетушка подходит ко мне, низко наклоняется над моими окровавленными ногами и тоже начинает ругать дедушку. «Ничего», — говорю я, — «это же комары». «Господи, пронеси», — говорит бабушка. «Да что же он наделал с тобой, проклятый непоседа?» «Мне не больно, бабушка», — говорю я. «Вот это и плохо, что не больно!» — причитает бабушка. «Лучше бы болела!» «Что мы скажем его маме? Здорово мы изберегли её ребёнка!» — повторяет тётушка, напоминая, что скоро должна приехать из города моя мама. Бабка ставит у огня чайник с водой. «Запричитали, дуры! Запричитали!» — слышится из-за кухни голос деда. Потом доносится сочный звук металла трущегося о мокрый точильный камень. Бабка ставит возле меня тазик, наливает туда тёплую воду из чайника и наклоняется мыть мне ноги. Мне стыдно, но я знаю, что теперь трудно с ней сладить, и соглашаюсь. Бабка и тётушка продолжают ворчать на деда и жалеть меня. Мне приходится расстаться с ролью взрослого парня, каким я себя чувствовал, когда вошёл во двор со своей поклажей. Мне навязывают состояние угнетенного безжалостным дедом, чуть ли не сиротки, и я постепенно вхожу в него. Я чувствую, что состояние угнетённости не лишено своего рода приятности. Хотя ноги мои в самом деле в кровавых садинах и немного припухли, я никаких особых страданий не испытываю. немножко печет вот и все. Но мне уже приятно соглашаться с ними, приятно чувствовать себя страдающим, когда признаки страдания очевидны, а на самом деле никакого страдания нет, так что сочувствие воспринимается как поэзия чистой прибыли. Я ощущаю, как тепловатая сладость лицемерия разливается у меня в груди. Ноги мои в крови, значит, я страдаю. Таковы правила игры, которую предлагают мне взрослые, и я ее с удовольствием принимаю. «Ровно крути, слышится голос дедушки. Ещё ровней. Что я, мельница, что ли? ворчит Ремзик. Снова сочный звук металла трущихся о мокрый камень. Теперь в обратную сторону, слышится голос дедушки. Мне неудобно, у меня рука болит, ворчит Ремзик, но всё же крутит. Лабатряс, говорит дедушка. Я в твоём возрасте. Бабка подаёт нечистую тряпку и выносит тазик с водой. Слышится, как шлёпнулась вода от рову. Я вытираю ноги. Но тут тётке показалось, что кто-то её кличет. Она замирает, прислушиваясь. «Тише там!» — кричит она деду и выбегает во двор. Она подходит к самой изгороди и слушает. В самом деле, чей-то далёкий голос. «Чего тебе, ой!» — кричит она своим пронзительным голосом. В открытую кухонную дверь видно, как она стоит, слегка наклонившись вперёд, в позе, поглощающий звук. «Так гоните ж, гоните!» — кричит она, что-то выслушав. Опять оттуда доносится неопределённый звук, и она замирает, прислушиваясь. Почувствовав, что воздушная связь прочно налажена, точильный камень снова заработал. «У меня уже рука болит, я не могу!» — сдавленным голосом жалуется Ремзик. «А ты левый!» — говорит дедушка. «Левый, я не привык», — продолжает ворчать Ремзик. Снова слышится звук металла, трущегося о мокрый точильный камень. «Хорошо! Передам! Хорошо!» — кричит тётка и возвращается на кухню. «Что там случилось?» — спрашивает бабушка испуганно. С тех пор, как в прошлом году её сын, дядя Азиз, погиб на охоте, она так и не пришла в себя и всё боится, что ещё что-нибудь случится. «Ничего, ничего, просто буйвол дотеко опять залез в кукурузник», отвечает тётушка и ставит у огня чугунок с утренним лобио.